ему нужно. Он, должно быть, следит за нами. Я не люблю неясности, — воскликнул Фуке. Пойдем прямиком на него. Вы не делайте этого, мансеньор. Не останавливайте, смолю вас. Его Габара полна вооруженных людей. Неужели вы думаете, что он арестует меня? Почему же он не делает этого? Мансеньор, я считаю, что идти навстречу чему бы то ни было, даже собственной гибели, значит уронить ваше достоинство.